Когда я ем, я глух и нем, хитер и быстр, и дьявольски умен. Весело и приветливо светятся окна морга. Грамм никотина убивает лошадь, а капля нашего моющего средства убивает жирную лошадь.